Кто он? Кто мчится? Кто скачет? Такой молодой, противник мыла и в контрах с водой. Как будто окорока ветчины, Небритые щеки от грязи черны, Разит и грязнее черных ворот, Зубною щеткой нетронутый рот. Сродни шевелюра помойной яме, Бумажки и стружки промеж волосами,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 Апельсина яснее и кратче. Ответ положу, как наблюдце я. То наш товарищ докладчик на диспут «Культурная революция». 1928 год.